Глава седьмая. Пейзаж за окном был настолько однообразным, что, казалось, автобус часами мерно покачивается на холостом ходу. Серо-зеленая плоскость степи тянулась до самого горизонта, иногда на протяжении многих километров отгороженная от дороги колючей проволокой. Смуглые люди на переездах и окраинах маленьких селений выглядели так, словно простояли под палящим солнцем в ожидании попутного рейса всю жизнь. С неистребимой надеждой они провожали туристический экспресс с зеркальными панорамными окнами долгим прищуренным взглядом. Маленькие дети изо всех сил размахивали руками, мечтая быть замеченными пассажирами, равнодушными, утомленными скукой долгой дороги. Иногда за окном мелькали похожие на игрушечные городки мусульманские кладбища, гораздо более яркие, чем настоящие селения, выгоревшие на солнце и припорошенные желтой пылью. «Кажется, здесь со времен Чингисхана ничего не изменилось. Мир, каким он был до изобретения скоростного интернета, криптовалют и генной инженерии», — рассеянно подумал Тео. «В чем-то ты прав. Восточный Туркестан называют синзяном новым доминионом. Это зачарованная земля, которая пребывает в извечной полудреме. Поднебесная впервые завоевала ее еще 400 лет назад, но ее издревле населяли уйгуры». Протянувшийся через пустыню шелковый путь соединил несколько городов-оазисов, отделенных друг от друга многими днями караванных дорог. Значительные расстояния позволяли населявшим эти земли народам — уйгурам, киргизам, казахам, тибетцам и русским — относительно мирно сосуществовать. Конечно, время от времени вспыхивали восстания против Пекина, который находился в полтора раза дальше, чем, к примеру, Багдад, и междоусобные войны. Иногда здесь сталкивались интересы великих держав, но все же большую часть времени эта земля проводила в благословенном забвении. Ты родом из этих мест? Да, я один из немногих, кто видел бурые барханы Нуркента, поросшие жесткими колючками на месте будущих запруженных магистралей и перенаселенных кварталов. Я слышал песни ветра степей там, где сейчас воздух разорван от гудков и шума двигателей автомобилей. Город вырос в одночасье, как дурной сон, морок. Я видел, как редело с каждым годом стадо, которое пас отец, а до этого его отец и дед. После того, как взорвали землю и построили завод, вода в реке проржавела. Глупые овцы пили ее и к вечеру падали замертво, а рядом разрастался сухой порт. Каждый день по рельсам прибывали составы, тянувшие груженые вагоны до самого горизонта, Следом пребывали люди. Все новые и новые люди. Казалось, людской поток никогда не иссякнет. Я даже не знал, что в мире столько людей. Первых работников железной дороги из сортировочной станции корпорация расселяла в образцовые кварталы с подстриженными газонами и яркими детскими площадками. Каждый служащий получал ключи от квартиры, где уже были не только мебель и ковры, но и посуда, постельное белье в шкафах. Из громкоговорителей на уличных столбах день напролет лился поток речей и праздничных песен о грядущем счастье для всех и каждого, кто трудится усердно и честно. И все вокруг улыбались, радуясь свалившимся на их головы невиданной удачи и достатку. Но вскоре стало очевидно, что люди для корпорации всего лишь машины, не требующие обслуживания и ремонта, которые будут крутить шестеренки, пока не упадут замертво. Город все разрастался, застраивался каждый клочок. Земля стала больна, отравлена и обескровлена, и вряд ли нашлось бы лекарство, чтобы очистить ее от яда. И тогда отец решил уходить из обжитых мест на новые земли. Мне было, наверное, тогда лет семь или около того. Голос в голове умолк. Перед глазами Тео стояла картина — пропускной пункт на горном перевале. Длинный барак с покатой крышей, обнесенный рваным ограждением из колючей проволоки. За высокой стойкой томился на посту сонный солдат. Дышать из-за высоты было трудно, разговаривать тоже, был ветер и заглушал слова. Разбитая двухколейная дорога спускалась в синзян заросшую колючим кустарником обширную гористую область, окружающую так Ламакан одной из самых больших песчаных пустынь Азии. С обеих сторон шлагбаума стояли колонны грузовиков. Из империи в Срединную Азию и дальше на запад и север везли всевозможные товары, от исполинских бульдозеров до пуговиц. В противоположную сторону выстраивались вереницы груженных лесовозов с соснами в три обхвата, фуры с металлическими трубами, тубами с медной проволокой, распиленными станками с остановившихся заводов. Перешагнув невидимую глазу, очерченную только в воздухе линию границы, ты не замечал особой разницы. Разве что колючая проволока с хайнской стороны была менее ржавая а солдаты несли вахту в новые будки стекла и светлого пластика. Кашгар, ближайшей киргизской границы, город на заре новой эры был забытым богом захолустьем, Помолчав, продолжил рассказ «Старик в голове Тео». Торговые и туристические маршруты обходили его стороной, и по застеленным ковровой дорожкой коридорам гостиниц, открытых на месте бывших посольств, русского и английского, прогуливалось только эхо. Вокруг зданий мэрии, суда и полиции выросли безликие кварталы типовых новостроек. На центральной площади высилась статуя вождя. За ее спиной виднелись остатки старинной городской стены за которой скрывался еще один тайный город. В нем жили не только по особому укладу, но и по собственному времени, когда работающие по пекинским часам ханьцы уже укладывались спать, чтобы наутро снова подняться с позаранку в старом уйгурском Кашгаре только-только накрывали стол к ужину. Тео представил, как пестрая толпа медленно вливалась из мечети, растекаясь по узким улочкам вокруг площади. Люди неспеша рассаживались у стоящих вдоль улиц столов или шли на ночной рынок, над которым курился ароматный дым мангалов и запах свежих лепешек. Они были одеты в халаты, сапоги до колена и высокие шапки с меховой оторочкой. Женщины щедро свермили брови и глаза. У мужчин, носивших окладистые бороды, на поясе висели изогнутые ножи. На рынке торговали коврами, пряностями, упряжью, глиняными кувшинами, мозаичными лампами из плавленных цветных стеклышек. Тут же, посреди улицы, можно было побрить голову у цирюльника, купить с от любой хвори или выпить чашку горького, сваренного в турке на тлеющих углях кофе. Здесь кипела жизнь, ничуть не изменившаяся за последние 300 лет. Тео как будто перенесся в зачарованный город из сказок «Тысячи одной ночи». «Мы прожили там несколько счастливых лет», — рассказывал старик. Отец снова пас овец, мать и сестра делали сыр и пекли лепешки. Я заканчивал школу и после занятий подрабатывал помощником продавца в книжной лавке. Однажды, перед самым закрытием, ко мне прибежал встревоженный приятель. В соседнем городе полиция разогнала толпу, которая собралась на площади из-за гибели уйгурских рабочих в шахте. Вскоре беспорядки переросли в погромы. Власти арестовали сотни человек, некоторых приговорили к расстрелу. В отместку и гуру устраивали теракты, бросая в толпу самодельные бомбы или захватывая полицейские участки. И это развязало властям руки. Теперь, прикрываясь международной борьбой с террором, они были вольны идти на самые крайние меры. К тому времени Чейна Таун — Появившийся на окраине старого города уже разросся охватил Кашгар плотным кольцом. В городе то и дело возникали перебои со светом и связью. На въездах поставили блокпосты с вооруженными солдатами. Фактически он оказался отрезан от всего мира. Сообщения о вспышках, недовольства и митингах тут же блокировались, а те, кто размещал информацию, попадали под арест. Перед глазами Тео встал город, опутанный колючей проволокой. Повсюду были установлены камеры слежения. В Пекине уже не притворялись что ведут войну только с фанатиками-экстремистами. Чтобы не тратить усилий и время на прополку поля сорняков власти готовы были применить химикаты, чтобы выжечь заразу на корню. «Каждый день», — вспоминал старик, — доносились слухи о новых арестах. Поводом могло стать что угодно. Излишняя религиозность, ношение паранджи, слишком длинная борода — Традиционной одеждой, данные детям арабские имена, рано или поздно стучались в каждый дом. Ходили разговоры, что в пустыне за считанные дни выросли огромные лагеря с бронированными воротами, вооруженной охраной, окруженной стенами и колючей проволокой. Туда отправлялись на перевоспитание все несогласные и слишком строптивые. Моя мать, которая как-то в одночасье постарела после того, как забрали одного из старших братьев, убеждала меня уехать. Но я медлил, придумывая отговорки. Хоть я и был родом из других мест, я сердцем прикипел к бескрайней пустыне с гребнями песчаных дюн, странствующими озерами, снежными пиками на горизонте и спрятанными в извилистых ущельях ревущими реками. А сильнее всего привязался к бархатным карим глазам девушки, живущей на соседней улице. Тео словно наяву увидел город, в котором уже ничего не напоминало о сказках из «Тысячи одной ночи». Улицы опустели как будто жителей выкосил смертельный вирус. Исчезли кузнецы зазывалы, мастера, выстругивавшие резные бутыли и тыкв, уличные торговцы и запряженные осликами тележки, старики в вышитых тюбетейках, которые пили чай из маленьких пиал. На рынке все чаще звучал ханьский язык, а на рукавах у лавочников — появились красные повязки с иероглифами, подтверждающими, что они получили государственную лицензию. Все мои школьные приятели разъехались. Кто-то на учебу, другие на заработки. Я слонялся по улицам и не узнавал умолкнувший город. На каждой улице, на каждом перекрестке теперь стоял обтянутый колючей проволокой полицейский пост. Видеокамеры повсюду, на крышах домов, фонарях, опорах транспарантов. Город разбили на зоны, и при переходе из одного квартала в другой следовало предъявить ID-карту, вывалить для досмотра содержимое рюкзака и карманов, просканировать ладони и зрачок. Это требовалось делать всякий раз, когда ты переступал порог банка, больницы, аптеки, супермаркета, рассказывал старик. Когда мне исполнилось 15, отец, как я не старался переубедить его, с торжественным видом повел меня в ремесленный квартал. Все эти годы он то и дело напоминал о своем давнишнем обещании подарить мне изогнутый нож, который уйгуры носили на поясе». Он давно не выбирался в эту часть города и с удивлением смотрел на замки, висевшие на старинных резных дверях уцелевших мечетей. Отец хотел было заглянуть в лавку к знакомому скорняку, но двери окна были заколочены. Скорняк, меховщик, кожевник, сыромятник и или мастер по выделке мехов, также занимающиеся изготовлением и ремонтом изделий из меха и кожи. Услышав слово «пчак», продавцы отшатывались, и только один антиквар решился вытащить из-под прилавка увесистую коробку. Пчак — это национальный нож среднеазиатских народов, узбеков и уигур. В ней лежали роскошные старинные рукояти. Клинки были варварски срезаны болгаркой. Продавец сказал, что даже при покупке обычных кухонных ножей Теперь на лезвие наносился QR-код с именем владельца, а ножи в мясных лавках и в кухнях заведений приковывались цепочкой к стене. Старик снова замолчал, собираясь силами. Та узнал, как мучительны могут быть воспоминания, и не тревожил хода его мыслей. На обратном пути из ремесленного квартала нам повстречались трое полицейских, вооруженных с дубинками и электрошокером. Они задержали группу молодых людей и вели их к полицейскому участку, расположенному поблизости. Арестованные шагали колонны один за другим, держа руки на затылке. Мы остановились и молча наблюдали. Задержанных заставили сесть на корточки лицом к стене. Опустить руки вниз им не позволили. Через минуту-другую подъехали, вращая мигалками три машины. Парней затолкали внутрь, и улица опустела. Их могли отпустить после допроса и воспитательной беседы, а могли отправить в суд или в лагерь. Отец старался бодриться после того, как забрали брата, но, став свидетелем сцены с полицейскими, погрузился в отрешенное молчание. «Однажды, заглянув в дом, я застал его перед стареньким телевизором, который давно уже пылился без дела, потому что изображение постоянно двоилось и пропадало из-за помех. Мы должны отвечать на новые вызовы», — говорил какой-то голос из телевизора, террористы и другие враждебные силы. Постоянно замышляют преступления против государственности, против народа. Следует организовать всеобъемлющий, круглосуточный трехмерный контроль. Мы должны убедиться, что не осталось никаких слепых пятен, пробелов, ни одной незаполненной графы. Именно тогда, в тот самый момент, мне стало по-настоящему страшно. Я собрал кое-какие вещи и книги. Все пошитки уместились в одном маленьком запличном мешке и уехал. Я не знал толком, куда еду. Решил, как можно дальше, на север. Устроился на заработки, чтобы накопить денег на учебу. Поначалу звонил родителям каждую неделю. Но они отвечали все суше и немногословнее, будто зачитывали разрешенные варианты ответов с листа бумаги. А потом связь совсем прервалась. В трубке раздавались лишь длинные гудки, а сообщения оставались непрочитанными. Я понял, что остался один. Постарался вычеркнуть из памяти все, что было связано с зинзянем и начать жизнь в чужой стране с чистого листа. Тео вспомнил взрыв на рынке Нуркента. Засыпанных пылью, израненных осколками людей, которые разбегались, выкрикивая лишь одно слово — уйгуры. Но вместо этого ты стал террористом. С горькой иронией сказал он тому человеку, кто теперь сидел у него в голове. «Иногда ты выбираешь путь, но чаще путь сам выбирает тебя», — ответил Аскар. «Только давай без красивых и пустых фраз. Это все жалкие отговорки. Ты и твои сообщники закладывали бомбы, устраивали теракты, захватывали в заложники мирных жителей. Разве не так? Да вы просто не люди вот и все». И за это мы все как один заслуживаем казни без суда и вечного заточения цифрованного сознания, Воинственный пыл Тео испарился. Ни один человек на свете не заслуживал такой участи. Он замолчал.